Рикс стул с него пыль, развязал ленту, расправил бумагу, молча прочел ее и сказал: "Да, теперь я вспомнил все окончательно. Мара был вдовцом. Жил один. Был у него сын Ян. По иронии судьбы Лоренс умер как раз когда Ян вернулся с войны и собирался ехать к нему в Кейптаун. Словно трагедия. И кому досталось наследство?" спросил Престон. «Все отошло сыну, кратко пояснил Денсон. «Все — ферма, дом, сельхозмашины, мебель, ну и, конечно, небольшие суммы завещаны слугам управляющему фермы и прочим. А друзьям Лоренс что-нибудь оставил? только одно, Денсон прочел. Но старому доброму другу Юпу Ван Ренсбергу шахматы слоновой кости в память о многих прекрасных вечерах которые мы провели на ферме за этой игрой. Старик поднял глаза. Вот и все. А когда отец умер, сын уже вернулся в Южную Африку, спросил престон: "Должен был вернуться". Старый Лоренс собирался ехать к нему на юг. В те дни это было непросто, Самолеты не летали, до Кейптауна приходилось добираться поездом. А продажа фермы и другого имущества Занимались, в случае мне вы мистер Бенсон. Нет, был устроен аукцион прямо на ферме. Купили ее Ванцилы вместе со всем содержимым. Теперь земля Марриса принадлежит Берти Ванцилу, но душеприказчиком Лоренса был я. А были какие-нибудь личные вещи не ушедшие с молотка? Поинтересовался Джон. Старик нахмурился в раздумье почти никаких. Продано было едва ли не все. Ты только альбом с фотоснимками. Он не стоил ни гроша, и я подарил его мистеру Ван Ренсбергу. Кто это? Бывший директор школы, вмешался сын. Он учил меня, пока я не перешел в Мэрриски Хайскул. Руководил старой школой на ферме до постройки новой. Потом он отошел от дела, жил здесь, в Дьявилском Фей. А теперь 10 лет назад он умер, объяснил Бэггс старший. Я был на его похоронах. Но осталась дочь, заметил с Надеждой сын. «Я зовут Сисси. Мы вместе ходили в Неренский. Она мне ровесница. Вы знаете, как сложилась ее жизнь? Конечно. Много лет назад Сисси вышла замуж завладельцы Лисапкина на Царственной роуд. Последний вопрос. Просто обратился к старику. Почему вы все продали? Разве сыну не нужна была ферма? "Видимо, нет", ответил он. Тогда сын лежал в Энбергском военном госпитале, он прислал мне телеграмму, просил продать ферму, а деньги выслать ему почтой. Значит, на похороны он не приехал". Но он бы просто не успел. Январь в Южной Африке разгар лета, а в те дни холодильников в моргах не было. Покойников хоронили быстро. Признаться, мне кажется, сын сюда вообще не возвращался, и не мудрено, после смерти отца его ничто в наши места не тянуло. Где могила Варенса Мариса? На кладбище на склоне холма, ответил Бенсон старший. Если это все, я поеду обедать. Климат в западной и восточной Ангор части Довил Склуфа совсем разный. К западу от хребта в Мутсеки выпадает около 500 мм осадков в год, а с востока через Мозамбик и Крюгер-парк прибывают образовавшиеся над Индийским океаном тучи. Горы задерживают их, потому на восточных склонах количество осадков доходит до 2000 мм в год. Здесь растут голубые эвкалипты, процветая деревообрабатывающая промышленность. Проехав 6 миль по Цанин Роуд, Вильсон и Престон попали на лесопилку мистера Дюплесси. Дверь им открыла его жена, дочь покойного директора школы. Полная розовощёкая женщина лет 50, её руки и передник были в муке. Очевидно, она стряпала. Внимательно выслушав, приехавшая женщина покачала головой и сказала: "Я помню только, как девочкой ходила на ферму и отец играл в шахматы с Марысом.